Одежда, вывернута наизнанку. «Ваша мать часто мыла посуду в ванной?» Спросил ее полицейский дознаватель. «Посуду?» Вместе с ней в ванне были кастрюли и сковородки, а также ножи и столовые приборы. «Твой темный человек, любимая, он здесь, он ждет тебя». «Сэм», сказала Фиби и подняла голову.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 Ты хочешь, чтобы моя мать хорошенько обнюхала ее и убедилась, что это Лиза. Господи, Фиби, мы же не стая волков. Он улегся на кровать и выключил свет со своей стороны. Прикроватная лампа со стороны Фиби была разбита в дребезги, пока Лиза боролась с Тейла. Фиби заменила ее старой металлической лампой на длинной изогнутой ножке из кабинета. Я говорю не об этом.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 Она сделала еще большой глоток, чувствуя, как согревается изнутри. Поила ли ее мать теплым молоком? Она давала ей детский сироп от простуды или полтаблетки Валиума на сон грядущий. Иногда глоток бренди, который был на вкус, как чистый яд, но мать заверяла, что это прогонит ночные кошмары.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 Какой матерью она станет и может ли она быть генетически запрограммированной на неудачу? Она представляла некий переключатель, который сработает у нее в затылке в тот день, когда родится ребенок. Переключатель паршивого материнства, унаследованный от матери и бабушки вместе с кудрявыми волосами и узкими бедрами. «О боже!» Слезинка скатилась по ее носу и капнула в теплое молоко. Как она могла даже подумать о том, что сохранит ребенка? У маленькой Уиллы или Джаспера не было никаких шансов. Фиби, тихо произнесла Эви и накрыла ладонью ее руку. Как ты думаешь, ты сможешь повести автомобиль? Спросила Фиби. Я не знаю. Я помню, как это делается, но прошло много времени.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 Она выплюнула эти слова, словно кусочки металла, царапавшие язык. Эви перевела дыхание, потом спокойно кивнула. «Сэм не хочет ребенка», — продолжала Фиби. «Впрочем, это не имеет значения. Я все равно буду паршивой матерью. И не похоже, чтобы у нас с Сэмом вообще были шансы нормально пережить это. Не стоит и пытаться». Слезы пришли быстро и с такой силой, что она хватала ртом воздух. «Ох, Фиби!» – прошептала Эви и привлекла ее к себе. Эви крепко держала ее, и Фиби заплакала еще сильнее, так что слезы промочили плечо футболки Эви. «Фиби!» Сэм стоял на пороге кухни в боксерских трусах и щурился, глядя на них. Его лицо представляло собой большой печальный знак вопроса.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 Но Фрай не была права. Подходящего момента не существует. Франни знают, озадаченно спросил Сэм. Фиби сделала несколько резких вдохов, пытаясь успокоиться. Знаю. Я должна была в первую очередь обратиться к тебе. Но все вдруг стало таким сложным. Произошло столько разных событий. Я боюсь, Сэм. Боюсь, что тот, кто забрал ребенка Лизы, придет за нашим ребенком. Сэм уставился на нее остекленевшим взглядом. «Сэм, скажи что-нибудь!» «Ты же помнишь», — сказала Эви, глядя на Сэма. «Ты помнишь, что мы обещали Тейла?» Сэм промолчал. «Что?» — встревоженно спросила Фиби. Эви откашлялась. «Все мы, Сэмми, Лиза и я, каждый из нас пообещал...»